Новеллы. 1 мая. Война была позади, она окончилась победой, и великий город-победитель был увенчан триумфальными арками и усыпан живыми цветами — белыми, красными, розовыми. В эти долгие весенние дни, возвращавшиеся с фронта части, маршем проходили по главным улицам, предводительствуемые сухой дробью барабанов и веселой гулкой медью труб. А торговцы и клерки, оставив свои счетные книги и прервав перебранки, Толпились у окон, обратив бледные хмуро сосредоточенные лица в сторону проходящих батальонов. Никогда еще великий город не был столь великолепен, ибо поведоносная война принесла с собой изобилие, и торговцы стекались сюда из запада и с юга с чадами своими и домочадцами, дабы вкусить роскошь празднеств и изобилие уготованных для всех развлечений, а заодно и купить для своих жен, дочерей и любовниц меха на зиму и золотые побрякушки» и туфельки, либо из золотой парчи, либо шитые серебром и пестрыми шелками по розовому атласу и столь весело и громко прославляли барды и летописцы мир и процветание города-победителя, что все новые толпы расточителей стекались сюда с окраин страны, стремясь упиться хмелем наслаждений, и все быстрее и быстрее освобождались купцы от своих побрякушек и туфелек, пока отчаянный вопль не исторгся из их груди, ибо им потребны были еще и еще безделушки и еще и еще туфельки, дабы удовлетворить спрос. Кое-кто из них даже воздевал в отчаянии руки, к небесам восклицая — Увы, у меня нет больше туфелек, и еще, увы, и увы, у меня нет больше пабрикушек. Да поможет мне небо, ибо я не ведаю, что делать. Но никто не внимал их воплем, всем было не до них. День за днем пехота весело маршировала через город, порождая всеобщее ликование, ибо юноши, возвращавшиеся с фронта, были мужественны и чисты, щеки их были розовые и зубы крепкие, а молодые девушки, ожидавшие их дома, были пригожи и невинны и потому-то немало любовных встреч произошло в те дни в великом городе, и некоторые из них... Нет, пожалуй, всего лишь одна описана здесь. 1 мая 1919 года в 9 часов утра дежурный портье отеля Билдмор услышал обращенный к нему вопрос, не остановился ли у них некто мистер Филип Дин, а если остановился, то нельзя ли пригласить его к телефону. Перед портье стоял невысокий стройный юноша, одетый в поношенный костюм хорошего покроя. Он был красив, темноволос, под глазами с поразительно длинными ресницами лежали голубоватые тени, что придавало лицу болезненный вид, а жаркий, неестественно жаркий румянец, пылавший на щеках, еще усиливал это впечатление. «Да, мистер Дин остановился здесь». Незнакомца проводили к находившемуся неподалеку телефону. Тотчас его соединили с номером, и откуда-то с верхнего этажа ему ответил сонный голос. «Мистер Дин?» Вопрос прозвучал взволнованно, настойчиво, — Фил, это я, Гордон. Гордон Стеррит. Я внизу. Услышал, что ты в Нью-Йорке, и сам, не знаю почему, решил попытать счастье в этом отеле. Сонный голос мало-помалу воодушевлялся. — О, как ты живешь здесь, в городе, старина? — Черт побери, конечно он ошарашен, и очень рад, разумеется. — Да какого черта Горде не поднимется прямо наверх? И через несколько минут Филипп Дин, одетый в голубую шелковую пижаму, отомкнул дверь своего номера, и молодые люди с преувеличенной восторжностью и не без некоторого замешательства приветствовали друг друга. Обоим было по 24 года, оба окончили Ельский университет за год до войны. Но на этом сходство кончалось. Дин был румяный, пышущий здоровьем блондин. Под тонкой шелковой пижамой угадывалось крепкое тело. Все на нем было как нельзя более добротно, и от него так и веяло благополучием. Он часто улыбался, обнажая крепкие, и торчащие вперед зубы. «А я ведь собрался разыскать тебя!» — бодро кричал он. «Я приехал сюда развлечься недельки на две. Присядь! Я сейчас только душ приму!» Он исчез за дверью ванной, а темные глаза посетителя лихорадочно обижали комнату, задержавшись секунду на объемистом портпледе в углу и целой коллекции дорогих шелковых рубашек, разбросанных по стуле вперемешку с яркими галстуками и мягкими шерстяными носками. Гордон встал... Поднял одну из рубашек и с минуты ее рассматривал. Рубашка была из очень плотного шелка, желтого, в узенькую и бледно-голубую полоску. И таких рубашек валялось здесь около дюжины. Невольно он перевел взгляд на свои манжеты. Они были обтрепанные, застиранные и давно утратили первоначальную белизну. Бросив рубашку, Гордон обдернул рукава пиджака и подтянул повыше обшлага рубашки, чтобы их не было видно. Потом подошел к зеркалу и с холодным невеселым интересом оглядел себя. «Галстук». Когда-то тоже яркий и красивый выцвел, скрутился жгутиком и не мог уже скрыть от глаз обтрепанных петель рубашки. Без тени улыбки Гордон подумал о том, что всего лишь три года назад в университете он был единодушно признан самым элегантным студентом выпускного курса. Дин вышел из ванной комнаты, растираясь на ходу полотенцем. «Вчера вечером видел твою старую знакомую», — сказал он. «Встретился с ней в вестибюле и, хоть убей, не мог припомнить, как ее зовут». Ну, знаешь, та девица, которую ты привозил на бал в нью хейвен когда мы были на последнем курсе. Гордон вздрогнул. — Эдит Брейдин? Ты о ней говоришь? Да — Да-да, она самая. — Хороша, черт побери. И все такая же, фарфоровая куколка. Только тронь ее, так кажется, и рассыплется на кусочки. Дин самодовольно оглядел свою сияющую физиономию в зеркале и улыбнулся, обнажив торчащие зубы. — А ей, верно, года двадцать три уже, — заметил он. — В прошлом месяце исполнилось двадцать два. Машинально уточнил Гордон. Ах так, в прошлом месяце. А, наверное, приехала принять участие в Ельской встрече. Ты знаешь, что сегодня у Дельмоника наши устраивают бал? Тебе надо пойти, Горди. Ручаюсь, что там будет половина Нью Хейвена. Я могу достать приглашение. Лениво облачившись в свежее белье, Дин закурил сигарету, уселся у отворенного окна и погрузился в созерцание своих икр и колен, освещенных ярким утренним солнышком, лившимся в окно. Садись, горди, сказал он, и расскажи о себе. — Что ты поделывал эти годы и чем занимаешься теперь? Все по порядку. Гордон вдруг бросился на азничный постель. Он лежал совершенно неподвижно, словно бездыханный. Его рот, по привычке чуть приоткрытый, сейчас придавал лицу беспомощное, жалкое выражение. — Что с тобой? — поспешно спросил Дин. — А, черт! Что случилось? — Все, черт подери, все, что только хочешь! — в отчаянии воскликнул тот. — Я пропадаю, Фил, конец, крышка! — Да что такое? — Я погиб. Голос Гордона дрожал. Голубые глаза Дина оглядели его на этот раз более внимательно, оценивающе. — А ты вправду неважно выглядишь. — Еще бы! У меня вся жизнь сковеркана. Гордон промолчал. — Лучше уж рассказать все как есть. Впрочем, может быть, тебе неинтересно? — Ничего подобного. Валяй, рассказывай. Однако предложение звучало не слишком настойчиво. Поездка в Нью-Йорк была задумана Дином с целью поразвлечься, и вдруг тут этот Гордон стерит со своими неурядицами. Это было досадно. — Валяй, — повторил, однако, один и прибавил в полголоса. — Выкладываешь, чего там у тебя? — Так вот, — неуверенно начал Гордон, — в феврале я возвратился из Франции, месяц провел дома, в Гаррисберге, а затем приехал сюда, в Нью-Йорк, чтобы поступить на работу. Устроился в одну экспортную фирму, а вчера получил расчет. — Расчет? Сейчас я тебе объясню, Фил, я хочу рассказать все на чистоту. Ты, пожалуй, единственный человек, к которому я могу обратиться в такую минуту. Лучше уж я расскажу тебе все. Верно, Фил? Дин насторожился еще больше и, словно в рассеянности, забарабанил пальцами по колену. У него появилось смутное ощущение, что на него ни за что ни про что хотят взвалить какую-то ответственность. А что ему за дело до всего этого? В студенческие годы Гордон Стеррит нередко попадал во всякие истории, но в нынешнем бедственном положении приятеля ему чудилось что-то отталкивающее, и хотелось отгородиться от этого, хотя слова Стеррита и возбудили его любопытство. «Продолжай. Тут замешана девушка». Дин хмыкнул. «Он уже решил про себя, что не позволит никому испортить себе эту поездку. Если Гордон будет слишком ему докучать, он от него отделается. Ее зовут Джул Хадсон» продолжал доноситься с постели невеселый голос. Год назад она, по-видимому, была еще порядочной. Уроженка Нью-Йорка из бедной семьи. Родители умерли, она живет со старухой теткой. Я встретился с ней, и, видишь ли, как раз в то время, когда ребята один за другим начали возвращаться из Франции. И я только и делал, что кого-то встречал и угощал. Вот с этого все и началось, Фил. Я был рад снова увидеть их, и они были рады встрече со мной. Надо было иметь голову на плечах. Я знаю. Гордон умолк. Потом продолжал упавшим голосом. Я теперь сам себе хозяин, понимаешь, Фил, и просто не в состоянии мириться с нищетой, а тут еще эта проклятая девчонка. Она, по-видимому, была влюблена в меня на первых порах, куда бы я ни пошел, везде натыкался на нее. Но у меня и в мыслях не было так связать себя по рукам и ногам. Ты представляешь, как замечательно я работал в этой экспортной фирме. Конечно, мне всегда хотелось заняться рисованием, иллюстрировать какой-нибудь журнал, например, там можно заработать кучу денег. — В чем же дело? Если ты хотел чего-то добиться, надо было засучить рукава, — холодно констатировал Дин. — Я пробовал, но у меня нет выучки. У меня есть талант, Фил, я могу рисовать, а вот умения нет. Надо бы поступить в художественное училище, да где взять средства? В общем, примерно неделю назад все полетело к черту. Как раз когда у меня уже не было ни гроша в кармане, эта девчонка начала осаждать меня. Ей нужны деньги, грозится сделать мне кучу неприятностей, если я не дам ей денег. — А она может? — Боюсь, что может. Отчасти из-за нее я и потерял работу. Она целыми днями звонила в контору, и это, как видно и было, той капли, которая переполнила чашу. У нее уже заготовлено послание к моим родителям. Словом, я у нее в руках. Нужно достать для нее денег во что бы то ни стало. Наступило неловкое молчание. Гордон лежал очень тихо, вытянув сжатые в кулаки руки. — Я пропадаю, — заговорил он снова. Голос его дрожал. — Я просто с ума схожу, Фил. Если бы я не услышал, что ты приезжаешь в Нью-Йорк, я бы, наверное, покончил с собой. Я прошу тебя, одолжи мне триста долларов». Дин сразу перестал похлопывать себя по голой щиколотке, и тон их разговора до сих пор какой-то неуверенный стал ощутимо напряженным. Секунду помолчав, Гордон прибавил. «Я уже столько выкачал из родителей, что мне совестно попросить еще хоть цент». Но Дин и на этот раз ничего не ответил. «Джул говорит, что ей нужно двести долларов». «Пошли ее к черту». «Легко сказать». У нее есть мои письма, которые я написал с пьяну. К сожалению, она вовсе не такая овечка, как ты думаешь. Гин брезгливо фыркнул. Не выношу женщин такого сорта. Тебе бы следовало держаться от нее подальше. — Знаю, — устало произнес Гордон. — Надо смотреть на вещи здраво. Раз у тебя нет денег, значит, надо работать и держаться подальше от женщин. — Да, тебе легко говорить, — повторил Гордон, и глаза его сузились. — У тебя-то денег хоть отбавляй. «Ничего подобного. Мои родители требуют у меня самого строгого отчета в деньгах, черт побери. Именно потому, что они дают мне несколько больше, чем принято. Я должен быть очень осмотрителен и не злоупотреблять этим». Дин подтянул штору повыше, и поток солнечных лучей проник глубже в комнату. «Я не ханжа, черт побери», — неторопливо продолжал он. «Я не проще поразвлечься, а на каникулах, как сейчас, например, я очень и очень люблю поразвлечься. Но ты... ты в каком-то ужасном состоянии. Я никогда ничего подобного от тебя не слышал». У тебя такой вид, словно ты потерпел крах. Не только в денежном, но и в моральном отношении. Разве это обычно не вытекает одно из другого? Дин нетерпеливо тряхнул головой. В тебе есть что-то странное. Не пойму, что? Что-то темное, гнетущее. Результат нищеды, тревоги и бессонных ночей. Несколько вызывающе отвечал Гордон. Может быть. О, я понимаю. Это действует угнетающе. На меня самого даже. Но, черт побери, Фил, мне ведь нужно только недельку отдохнуть, купить новый костюм, да иметь хоть несколько долларов в кармане, и я опять стану, ну, такой же, как прежде. Фил, ты же знаешь, я неплохо рисую, но у меня почти никогда не было денег, чтобы купить хорошие бумаги и карандашей. Да и какое тут рисование, когда ты измучен, пал духом и совершенно выбит из колеи. Вот если бы у меня было хоть немного денег, я бы отдохнул и с новыми силами принялся за дело. Откуда я знаю, что ты не потратишь их еще на какую-нибудь бабу? К чему долбить одно и то же? Тихо спросил Гордон. Я не долблю? Мне жаль видеть тебя в таком состоянии. Должишь мне денег, Фил? Я не могу решить это сразу. Такая крупная сумма, черт подери. Сейчас это мне ужасно не кстати. А я пропал, если ты меня не выручишь. Я отлично понимаю, что сам во всем виноват, и мне очень тяжело, что я охнычу, но это ведь не меняет дело. Когда ты можешь вернуть мне деньги? Это подавало надежду. Гордон задумался. Пожалуй, лучше было говорить на чистоту. «Конечно, я мог бы посулить тебе, что вышли их через месяц, но лучше, скажем так, через три месяца, как только я начну продавать свои рисунки. Откуда я знаю, что тебе удастся продать хоть один рисунок?» Голос Дина зазвучал жестко, и холодок тревоги пробежал по спине Гордона. «Неужели Дин все-таки не даст денег?» «Мне казалось, что ты немножко веришь в меня». «Я верил в тебя». А теперь ты в таком состоянии, что я начинаю сомневаться. Да разве я обратился бы к тебе с такой просьбой, если бы не дошел до крайности? Или ты думаешь, что мне все это приятно?» Гордон умолк и прикусил губу, чувствуя, что в его голосе звучит гнев. Он понимал, что нельзя давать себе воли. В конце концов, он ведь проситель. «У тебя все получается удивительно просто, — сердито сказал Дин. — Ты ставишь меня в такое положение, что не дай я тебе денег, я буду просто скряга. — Да, да, не спорь. «Однако, когда будет тебе известно, мне совсем не так легко раздобыть три сотни долларов. Не так уж много мне дают на расходы, чтобы такая сумма не пробила основательный бреш в моем бюджете». Дин поднялся со стула и начал одеваться, тщательно отбирая каждую деталь своего костюма. Гордон стиснул руками края постели, отчаянно стараясь удержаться от слез. Голова у него кружилась и разламывалась от боли. Горло пересохло, во рту был какой-то неприятный и горьковатый вкус». Он чувствовал, как озноб мурашками пробегает по телу, и ему казалось, что он стоит под холодной копелью. Дин, не торопясь, повязал галстук, расчесал щеточкой брови и старательно выковырил из зубов застрявшую там табачную крошку. Затем наполнил портсигар сигаретами, задумчиво швырнул пустую коробку в мусорную корзину и спрятал портсигар в карман. — Ты завтракал? — спросил он. — Нет, я теперь вообще не завтракаю. — Ладно, мы сейчас прежде всего позавтракаем, а насчет этих денег решим потом. Мне надоело об этом думать. Я приехал в Нью-Йорк развлечься.